страдания святых мочеников, Мардария, Евгения, Евстратия, Авксентия и Ареста. Царствование императоров Диоклетиана и Максимиана – язычество господствовало по всей Римской империи и было как бы всеобщее взаимное соревнование в служении идолам, в особенности, когда по всем городам и селениям рассылались императорские указы начальниками областей и судьям, повелевавшие приносить В определенные дни и праздники – обильные дары и жертвы богам. Этими указами тем, кто усердно служит богам, обещалась царская благодарность, почести и высшие места в государстве. Отказавшимся же поклониться идолам грозило сначала отнятие имущества, а затем после всевозможных мучений и смертная казнь. Гонение на христиан разлилось повсюду, и везде начальники областей и вообще власти старались стереть совсем с лица земли веру Христову. Между тем, императоры были извещены, что вся Армения и Каппадокия противятся их повелению, и, единодушно веруя в распятого Христа и в крепкой на него надежде, намереваются будто бы отпасть от Римской империи. Раздраженный этим известием, император Диоклетиан возвал всех своих вельмож и три дня с утра до вечера совещался с ними, как бы совсем искоренить христианство. Затем он прежде всего удалил от власти начальника в Армении и Каппадокии, как неопытных и неискусных правителей, вверенных им областей, не сумевших привести народ к повиновению. На их места он выбрал двух греков – Лизия и Агриколая, людей суровых и жестоких, которых и поставил над обеими областями, поручив Лизию наблюдение и охранение границ и Агриколаю общее управление всей епархией. Им было также подчинены и все войска в обеих областях. Когда оба новые правителя прибыли на место своего назначения, началось беспощадное истребление людей всякого возраста, без всякого расследования по одной только пустой клевете, завистливых врагов на кого-нибудь из христиан. Каждый день христиан разыскивали, схватывали и предавали для казни кровожадным правителям, как бы плотоядным зверям. Лизий, имевший пребывание в городе Статлеоне, как только находил где-либо христиан, мужчин или женщин, после многих пыток и мучений отсылал их связанными и под крепкую стражу к Агриколаю, чтобы не дать ему умереть на родине и быть погребенными по христианскому обычаю, родственниками и знакомыми, и они, убитые на чужой стороне, как бы пропадали без вести». Точно так же делал и Агриколай, посылая христиан, схваченным в Севастии, к Лизию и в Статалион, так как оба начальники были в великой дружбе и полном согласии между собою, и оба, поступая описанным способом, имели в виду одну цель – причинить христианам еще большую муку, убивая их вне отчизны. В это время в Саталионе жил некто Евстратий. Он был известен всем своим согражданам как первый в городе по благородству, происхождения и пассану. Он занимал должность военачальника и в то же время отличался благочестием, богобоязненностью и безупречной жизнью. Видя непрестанное великое гонение христиан, он скорбел душою и печалился, горько вздыхал и плакал, Проводя время в посте и молитве, взывал он Господу нашему Иисусу Христу о том, чтобы Господь оказал милость рабам своим и, умилосердившись над людьми своими, спас их от бед и отвратил угрожающую им гибель. Вместе с тем Евстрати и сам желал войти в подвиг святых мучеников и удостоиться быть участником их страданий. Но при мысли о многоразличных мучениях и жестокости мучителей он испытывал страх. В конце концов он, однако, решился на следующее. Он отдал свой пояс верному слуге и велел отнести его в церковь Аравракийскую, откуда и сам он был родом и где при пресвитером в то время был Авксентий, засвидетельствовавший уже свою верность истинному Богу. Евстратий сказал своему слуге, чтобы он тайно положил пояс в алтаре, а сам спрятался в церкви и смотрел, кто первый из пришедших возьмет пояс. Если возьмет пресвитер и придя на молитву, то слуга, ничего ему не говоря, должен воротиться домой. Если же ранее захочет взять кто-нибудь другой, то слуга ни в коем случае не должен допускать этого и должен принести пояс назад. Послав слугу с такими приказаниями, Евстратий решил в душе так. Если пояс возьмет сам пресвитер, то это будет знаком того, что сам Бог благоволит, чтобы я предал себя на мучение за Христа». Если же захотел бы взять кто-нибудь другой, то это будет означать, что мне не должно предавать себя на мучение а следует тайно хранить святую веру». В непродолжительном времени слуга возвратился и поведал своему господину, что как только он положил пояс в алтаре, тотчас же пришел пресвитер Аксентий, как будто как нарочно прислал его кто, и, вошедший в алтарь, взял пояс. Услышав это, Евстратий был весьма обрадован, лицо его сияло радостью, чему весьма удивлялся один из его друзей по имени Евгений. Вскоре после того блаженный Авгсентий был схвачен вместе с другими, допрошен на суде, мучим и заключен в темницу, где и содержался в узах. Затем среди города на возвышении снова было устроено место для суда. И Лизий надменно, сев на судейском кресле, приказал привести узников на допрос. Святой Евстратий, пришедший в темницу, просил всех заключенных в узах за Христа помолиться о нем, ибо и сам он, по его словам, намеревался в тот же день разделить с ними их подвиг. Тогда все святые узники, преклонив колено, помолились о нем Богу. Когда они окончили молитву, воины под предводительством Евстратия повели их из темницы на суд. Когда воинский отряд остановился по обычаю пред судьей, Лизий приказал приводить к себе на суд по одному тех, которые были уже на первоначальном допросе. Когда начался суд, Евстратий сказал, по указу императорскому, изданному ранее и теперь на суде, опять прочтенному, все христиане, где бы они ни находились и какое бы положение в государстве ни занимали, подлежат суду. По этому указу приведен сюда Аксентий, муж давно уже известный, Своим происхождением и благочестивой жизнью, а теперь еще более прослабившейся мужеством и твердостью, с какими объявил себя рабом Христа, Царя Небесного. Находясь в этом суде, он уже подвязался подвигам бессмертия и изобличил твое, судья, безбожие, свидетельствуя словом и делом и доблестно перенося мучения. С того дня он, как злодей, заключен был в темницу, а сегодня ты приказал привести его на допрос, вместе с его святой дружиной. И вот все они стоят вместе со мною, непоколебимо твердые духом, и готовые пострамить и разрушить все коварные замыслы, которым научает тебя против них отец твой дьявол. Услышав это, Лизий пришел в смущение от неожиданной смелости и встрати, грозно смотря на него и задыхаясь от гнева, он воскликнул грозным голосом. «Никогда еще мне не случалось производить более строгий суд, чем сегодня» когда этот гнусный нечестивец осмеливается разглагольствовать предо мною. Пусть же с него снимут пояс и воинское одеяние и да будет известно всем, что он лишается сана, какой имел доселе. А затем пусть обнаженный и связанный веревками по рукам и ногам и повергнутый на землю, он продолжает свою речь. Слуги поспешно исполнили приказание Лизия, и тогда он сказал Евстратию, «Не раскаешься ли ты в своем пагубном намерении?» Тогда ты приобретешь мое расположение и совершенно избежишь наказания. Во всяком случае, ранее пыток, объяви мне свое имя и Отечество и открой нам свою веру. Святой отвечал, я родился в городе в раке и имя мое Евстратий, а на моем отечественном языке Тересик. Я раб владыки всего, Бога Отца и Сына Его Господа Иисуса Христа и Святого Духа. И поклоняться единому в Троице Богу и веровать в Него научился от младенческих пелен. Лизий сказал, «Пусть воины скажут, сколько лет он находится на военной службе». Воины ответили, «Вот уже двадцать седьмой год, как он начал службу, когда был еще совсем юношею». Тогда Лизий сказал святому, «Не встрати». Ты сам видишь, какую беду принесло тебе твое ослушание. Оставь же теперь твое безумство, одумайся и не губи своей чести и сана, приобретенных трудами стольких лет воинской службы. Признай милость и могущество богов и склони к себе кротость царскую и человеколюбие суда. Мерзким бесам и глухим идолам произведению рук человеческих отвечал святой. Никто из имеющих здравый рассудок никогда не находил нужным поклоняться». Ибо в Писаниях наших говорится, «Боги, которые не сотворили небо и земли, исчезнут земли и из-под небес». Судья сказал, «Уже не тот ли имеет здравый рассудок, кто поклоняется Богу распятому, подобно вам, впавшим в полное заблуждение? Если бы твои духовные чувства, отвечал ему святой Евстратий, не были извращены служением суете, и если бы душа твоя не погружена была вся в помыслы о земном...» то я доказал бы тебе, что этот распятый есть истинный спаситель и Господь, и создатель всей твари, прежде век сущий во отце и по своей неизреченной мудрости оживший через возрождение нашу омертвелость». При этих словах судья прервал речь святого и сказал, «Да будет этот дерзкий повешен на веревках, и пусть под ним разожгут костер из пакли, а сверху бьют его по плечам одновременно тремя палками» посмотрим насколько тогда он будет красноречив когда это было исполнено святой долгое время был мучим поджигаем снизу и жестоко избиваем сверху но и среди таких страданий он не испустил ни одного восклицания от боли не изменился лицом и казалось страдал не он а кто то другой так как сам мучитель пришел в изумление наконец лизий велел приостановить истязание и злобной улыбкой сказал святому как думаешь ястрати «Не хочешь ли, я несколько облегчу боль от нанесенных тебе ран?» И он тотчас велел принести соленую воду, смешанную с уксусом, и обильно поливать на обожженные места, и в то же время крепко растирать тело мученика острыми черепками. Но с мужественно вынес и эту муку, как будто ему совсем не было больно. Мучитель думал даже, что святой Евстратий посредством какого-либо волхлования делает себя нечувствительным к боли. Тогда святой Евстратий сказал ему, Подвергая меня таким мучениям, вопреки своей же воле, оказал мне благодеяние, так как этими мучениями ты разогнал окружившую меня тьму, происходившую от плотского дебельства моей души, и сделал самовластным ум победителем давно уже досаждавших мне искушений. Ты дал мне возможность одолеть все нападшие на меня прилоги страстей, которые смущали мой дух, Ты сохранил мне нетронутую никакими искушениями внутреннюю твердость Духа, залог бессмертной жизни, где собрано для всех верующих богатство нетленное, и указал мне краткий и бесстрастный путь, который я могу достигнуть и в этом бренном теле жизни ангельской, о вечности блаженства небесного. Теперь я знаю, что я церковь Бога Живого и Святого Духа, живущего во мне. Итак, удалитесь от меня все, делающие беззаконие, ибо услышал Господь голос — плача моего, услышал Господь моление мое. Господь примет молитву мою. Поистине моя душа будет радоваться а Господе, будет веселиться о спасении от Него. Все кости мои скажут, Господи, кто подобен Тебе, избавляющему слабого от сильного, бедного и нищего от грабителя его. Поспеши же, слуга дьявола, постарайся не оставить ни одного из имеющихся в Твоем распоряжении орудий мучения. Пытай меня, как золото в горниле, или же еще сильнее». Но ты не найдешь во мне столь почитаемого тобою нечестия, которому ты служишь самым делом. Служение ложным богам, овладевшее тобою и твоим безумным царем, достойно омерзения. Мучитель возразил, «Мне думается, что от сильной боли повредился у тебя разум, от того и говоришь ты так много нелепостей. Если бы твой, как ты говоришь, Бог мог сделать тебя бессмертным, то он избавил бы тебя и от этих ран». Итак, перестань обольщаться несбыточными надеждами и поторопись воспользоваться доставляемую тебе мною возможностью избавления. «Хочешь ли, — отвечал Евстратий, — ты, ослепленный всеми своими чувствами, убедиться в том, что для моего Бога нет ничего невозможного? Слушай и смотри на меня, которого ты думаешь умертвить и погубить посредством придуманных тобой истязаний». И вот в то время, как все с великим вниманием взирали на святого, Внезапно струпья спали с его тела, как бы чешуя, и он сделался совершенно здравым, не имея на теле даже никакого следа от ран. И все при виде такого чуда прославили единого истинного Бога, а Евгений, друг, согражданин и сотоварищ Евстратия по службе, воскликнул громким голосом. «Лизий, и я, христианин, и проклинаю твою веру, и отказываюсь повиноваться, так как господин мой Евстратий царскому указу и тебе». Разгневанный Лизий велел тотчас же схватить Евгения и поставить посреди суда и сказал ему «Допрос всех их требует много времени и труда, а между тем я должен теперь заняться другими общественными делами, поэтому я повелеваю этого чародея и волшебника Евстратия, а равное Евгения, который сегодня оказался его единомышленником, накрепко закопать в цепи и бросить в тюрьму вместе с другими христианами, где и держать под стражу до следующего допроса». Сказав это, Лизий встал с своего места и прекратил суд. Святые же, обрадованные смелостью и терпением Евстратия и явленным в нем спасительным чудом Господа нашего Иисуса Христа, были отведены в темницу. Когда они туда прибыли, то все единогласно воспели псалом, начинающийся словами «Сеть, что добро или что красно, то ежи житьи и братьи и вкупе». И, совершив молитву, сели, а святой Евстратий поучал их и приготовлял к предстоящему подвигу. Так окончился день. Ночью Лизий приказал сопровождавшим его воинам готовиться в путь, так как он собирался идти в город Никополь. В то время, как воины приготовились к отправлению, сам Лизий отправился к темнице, велел вывести к себе Евстратия и, лицемерно улыбаясь, сказал ему, «Здравствуй, дорогой Евстратий!» — святой отвечал, — Всемогущий Бог, которому я служу, да вознаградит тебя достойно за твое приветствие, судья. «Об угождении Богу и заботься», — сказал Лизий, — «а теперь возьми эти сапоги и обуйся, и с весельем отправляйся с нами в путь». Сапоги же эти были железные и подбитые длинными и острыми гвоздями, их крепко привязали к ногам святого ремнями, а Лизий запечатал узел своим перстнем и велел вести за собою святого, связанного вместе с другими узниками и во всю дорогу бить и понукать его, чтобы шел скорее. Сам Лизий с своими воинами отправился вперед. Через два дня они пришли в город Ароврак, на родину Евстратия и Евгения. Когда они приблизились к Аровраку, все жители вышли им навстречу, желая посмотреть на блаженного Евстратия, но никто из друзей и знакомых не осмелился подойти к нему из боязни, быть схваченным, так как известно было, что Лизий уже отдал такое приказание – Между прочим, по дороге к Аврораку жил некто Мордарий, человек незнатного происхождения и небогатый, но вполне довольный своим положением. Когда проводил Евстратия и других христиан, он занят был устройством крыши на своем новом доме. Взглянув на проводимых мимо святых узников, он узрел между ними, как бы светлую звезду святого Евстратия, и немедленно склес с крыши вниз, сказав при этом своей жене по-армянски – «Видишь ли, жена одного из начальников этой страны, известного своим родом и богатством, и удостоенного почестей за воинскую службу? Видишь ли, как он пренебрег всем этим и идет, чтобы быть жертвой угодной Богу? Блажен тот, кто и в этой жизни был славен, и у владыки нашего Христа получит великую награду и будет удостоен неизреченного блаженства вместе с ангелами». Благочестивая женщина отвечала мужу, «Возлюбленный супруг мой!» «Что препятствует и тебе идти тем же путем, каким идет он, и вместе с ним сподобится святой кончины, чтобы быть заступником на небесах мне и нашим малым детям и всему твоему роду?» Мордарий сказал ей, «Дай мне обуви, я пойду к вожделенному пути». Она с радостью исполнила его просьбу. Мордарий, обувшись, одевшись и опоясавшись, обнял двух сыновей своих младенцев и, став лицом к востоку, начал молиться». Владыка Божий очи вседержитель, Господи Иисусе Христе и Святой Дух, говорил он. Едина Божество и едина сила, помилуй меня грешного. Умилосерди и будь хранителем этой рабе твоей и обоим младенцам этим. Ты заступник вдов и хранитель сирот, и я, владыка, с великой радостью и сердечным желанием иду к тебе. Затем он поцеловал детей и сказал: «Будь здрава, жена, и не скорби, не плачь, а радуйся и веселись, ибо тебя и детей наших, и душу мою я вручаю всемогущему и всеблагому Богу нашему». С этими словами он поспешно вышел из дома, а жена провожала его с радостью. Мордарий направился к одному именитому араврекинскому гражданину Мукарору, человеку богатому и знатному, приветствовал его и сказал... «Вот, я иду к твоему другу и родственнику Кирисику, и, если Богу угодно будет, буду ему спутником и вместе с ним понесу подвиг мученический. Будь после Бога заступником моей жене и моим детям в этой жизни, а я, если найду милость у Бога, помогу тебе в тот день, когда все мы предстанем пред Ним, и ты получишь себе награду». «Иди с миром, чадо», — отвечал ему благочестивый ему Мукорор. «Окончи добрый путь и не беспокойся ни о чем, я буду отцом твоей жене и твоим младенцем». Тогда Мордарий простился с Мукарором, пошел и нагнал святых уже около самого города. Громко возвал он к Евстратию, «Господин Кересик, как овца приходит к своему пастырю, так и я пришел к тебе, желая сопутствовать всем вам. Прими же меня, причисли к своей святой дружине, и приведи меня, хотя и не достоин я того, к подвигу мученическому». «Чтобы сделаться мне исповедником Господа Иисуса Христа!» Затем еще громче он воскликнул, «Слушайте, слуги дьявола, слушайте! И я христианин, как и господин мой Евстратий!» В тот час же воины схватили его и связав вместе с остальными христианами, бросили в темницу, о чем и известили Лизия, который тотчас же открыл суд. Воины по обычаю стали приводить христиан из темницы, Приведен был, между прочим, и Авксентий ногой, связанный по рукам веревками. Прочие же христиане стояли около и смотрели. Судья сказал святому, «Авксентий, избавь нас от труда, о себя от мучений, скажи, не оставил ли ты свое тщетное и пагубное для тебя неповинование, и не возвратился ли ты к нашим милостивым богам?» «Выслушай немного, Лизий», — отвечал святой Аксентий, — «клянусь той истиной, которая выше всего, и все приводит, что мой ум неизменно будет знать единого Бога, и только Ему я буду поклоняться, хотя бы ты нанес мне бесчисленные раны и обрек меня на мучения больших прежних. Хотя бы ты и умертви у меня посредством меча или огня, но ни в каком случае не будешь в силах изменить мои мысли. Итак, лучше делай, что хотел». Тогда мучитель изрек следующий смертный приговор. «Аксентий, который после многих мучений до сих пор остается при своем безумстве, пусть лишь он будет жизни через заслуженную мкасть посредством усечения мечом. Исполнение этого приговора должно быть совершено в глухом лесу, чтобы его презренное тело не могло быть погребено подобающим образом». «А тот, который дерзнул недавно присоединиться к нам, пусть будет выведен сюда на середину, сейчас же получит почесть, которую он добивается». Пока воины освобождали Мордария от веревок, он говорил святому Евстратию, «Господин мой Кересик, умоляю тебя, молись за меня Богу и научи меня, что мне отвечать губителю, чтобы как-нибудь не обольстил этой жестокий мучитель меня, простого и некнижного человека». Святой Евстратий сказал ему, «Повторяй, брат мой, Мордарий, неизменно только одно – я христианин, я раб Христов, и больше ничего не отвечай, чтобы он тебе не стал говорить или с тобой делать». Когда воины привели Мордария пред Лизия, они сказали, «Вот узник, взятый недавно», – Лизий сказал, «пусть он назовет нам свое имя, отечество, занятия, места жительства и скажет, какой он веры». «Я христианин», – отвечал Мордарий. И на все вопросы истязатели о его имени и отечестве продолжал восклицать. «Я христианин! Я раб Христов!» Более от него не могли ничего добиться. Лизий, видя его непоколебимость, приказал повертеть ему ноги железными кольями и, продев веревки, повесить его вниз головой, потом колоть и опалять все его тело раскаленными железными гвоздями. Долго виселый был мучим Мордарий и, наконец, воскликнул. «Господи, благодарю Тебя, что Ты сподобил меня этих благ. Того лишь я и желал, чтобы быть спасенным Тобою и к этому стремился. Прими же душу мою в мире». Произнес это, он умер. Когда тело Мордария убрали с места мучения, Лизий сказал, «Пусть ведут Евгения из Саталы, который осмелился войти сюда во время допроса Евстратия. Я не утверждаю, что он христианин, как болтают сами они, но нахожу, что он человек весьма вредный». Когда Евгений пристал пред судом, служители сказали, «Вот Евгений!» Судья сказал, «Скажи мне, гнусный человек, какой злой бес научил тебя и толкнул на такую дерзость, что ты осмелился без всякого стыда, упрекать нас, считая за ничто строгость настоящего суда?» Святой Евгений отвечал, «Мой Бог, неспровергающий почитаемых тобою бесов, вот кто дал мне силу и даровал смелость и свободу слова для того, чтобы я посмеялся над тобой презренным, «Пес смердящий сосуд сатаны, который будет вместе с тобою, предан на погибель!» Мучитель воскликнул. «Вырезать ему его ругательский язык, отрубить обе руки и перебить ему голени, чтобы он в смирение вел себя с нами!» Во время этого истязания святой Евгений предал дух свой богу. Вскоре после этого Лизий отправился однажды за город производить смотр войскам. Во время смотра, когда все воины показывали свое умение владеть оружием, Один из них по имени Орест, высокого роста и видной наружности, должен был по своему чину представиться Лизию. Увидев его, Лизий похвалил его, назвал настоящим воином и велел ему бросить копьем в цель. Когда Орест наметил в цель и замахнулся копьем, золотой крест, бывший у него на груди, от сотрясения выпал наружу, и это было знам... замечено всеми и самим Лизиям. Орест же был призван к Лизию, который взял у него с груди крест и, держа его, спросил, «Что это такое? Неужели и ты из числа почитателей распятого?» «Я раб распятого, владыки моего и бога», — отвечал Орест. «И это знамение его ношу на себе для отогнания всех угрожающих мне зол. Пусть этот прекрасный воин, — сказал тогда Лизий, — будет связан вместе с стоящими под судом Евстратием и будут ему сопутствовать до Никополя» где в свое время им будет учинен допрос. По прибытии Лизия в Никополь, великое множество воинов, из стоявшего в этом городе полка, явился к нему, и все единогласно восклицали. «Лизий, и мы воины Господа нашего Иисуса Христа! Делай с нами, что хочешь!» Лизий сначала пришел в смущение. Он боялся, как бы явившиеся не замыслили чего-нибудь против него. Но, увидев, что они, снимая себя пояса, сами себя предают, как бы беззащитные овцы, велел всех их схватить, связать и бросить в тюрьму. В то же время он стал раздумывать, как бы подвергнуть казни всех, объявившихся и вместе, не вызвать какого-либо возмущения со стороны их сограждан или родственников. Больше же всего он боялся Евстратия, а именно того, как бы этот христианин во время своих мучений не сотворил опять чудо, подобного прежнему – И тем не только утвердил бы в вере христиан, но и язычников не отвратил бы от служения идолам и обратил в свою веру. Поэтому Лизий решил отослать на утро святых Евстратия и Ареста в город Севастью к правителю Агриколаю. Так он и распорядился с наступлением дня, причем отправил к Агриколаю следующее письмо. Великолепнейшему Агриколаю правителю Лизий вождь желает здравствовать. Божественные императоры наши не зная... Во всей вселенной никого, кто бы мог лучше тебя распознать неизвестное, дали тебе власть управлять этими странами, ибо знают, что мы дни и ночи проводишь в устроении общественных дел, и что сон скорее одолеет никогда не спящие звезды, чем твои глаза, до тех пор, пока будет совершено то, что ты стараешься исполнить для общей пользы. Одним словом, так как только в тебе одном они находили великие достоинства – то и почтили тебя твоею, великою честью, которую ты теперь пользуешься. Потому и я, будучи свидетелем стольких превосходных качеств, тебе посылаю к тебе этого узника и в одержимого недугом христианства, тем более что сам, я не могу придумать ничего, что могло бы отвратить его от его заблуждений. Удостойный мной почетной должности в подчиненном мне войске он сделался, тем не менее, и причинил нам много огорчений». «Хотя я и прибегал к угрозам, однако он в своем высокомерии предсказывает будущее, подкрепляя себя своими чарами. И хотя он видел других подвергавшихся мучениям, однако не только не оставил своей дерзости, но и самые мучения почитал скорее за благополучие, чем за мучение Его-то и с ним ареста, имеющего такой же образ мысли, посылаю на твой премудрый суд, исполняя повеления императорские». С этим письмом и с написанным допросом святых мучеников воины захватили с собой святых, отправились в путь во время пути святые Евстрати и Арест пели. «Потеку путем заповедей твоих, вразуми меня, Ино, учусь заповедям твоим». Затем евстратий сказал, «Брат Арест, скажи мне, как скончался святой Авксентий и на каком месте?» Святой Арест сказал, «После объявления судьей приговора он умолял воинов, которые уводили его с суда» позволить ему пойти повидаться с тобой и в последний раз облабызать тебя. Но никто не хотел исполнить его желание, так как время было обведенное, и рабы чрево спешили как можно скорее исполнить приказы на им, и потому Ауксентия тот же час повели в лес на место, называемое Ароруция. Дорогою святой пел псалом, влаженный, непорочный в пути, ходящие в законе Господнем, и прочее до конца». Затем он преклонил колено, помолился, простер руки, как бы принимая какое-то приношение и сказав «Аминь», осмотрелся кругом и увидел меня, я стоял вблизи, подозвал к себе и сказал «Брат Арест, скажи господину Евстратию, чтобы он помолился обо мне и что он скоро соединится со мною, и я его ожидаю». Затем ему отсекли голову, причем от места казни отогнаны были все, кто подозревался в принадлежности к христианам. Святое тело его ночью было тайно взято пресвитерами аракинскими, но они не могли найти его главы и стали плакать и молиться Богу, чтобы он указал им главу святого мученика. И по устроению Божию на одном дубе закаркал ворон. Пресвитеры пошли на его голос и нашли главу святого, лежащую на развесистых ветвях того дерева, где сидел ворон. Взяв его, пресвитеры приложили его к телу и снесли на чистое и чтимое место и там погребли. Услышав это, Евстратий заплакал и, помолившись Богу, сказал Аресту. «Постараемся и мы, брат, пойти вслед за святым Аксентием». По прошествии пяти дней святые были приведены в севастию и правитель Агриколай, получив письмо Лизия, отдал узников под самую крепкую стражу. На другой день он вошел в присутствии народа на судебном месте, на площади и велел привести к себе христиан. А прежде суда приказал прочитать во всеуслышание письмо, присланное Лизием, и первоначальный допрос узников. После прочтения письма он сказал, «Не думай, Евстратий, что и здесь тебя ожидают такие же мучения, какие ты претерпел от Лизия. Лучше заранее окажи повиновение императорским повелениям и принеси жертвы богам, чтобы тебе не погибнуть лютою смертью». Святой Евстратий спросил его, «О, судья, имеют ли законы силу и для царей или нет?» «Да», – отвечал правитель, – «так как и цари соблюдают законы». «Итак», – продолжал Евстратий, – «для одного тебя законы суть – нечто только написанное, а не обязательное на деле». почему ты, нечестивая глава, говоришь это?» – сказал правитель. «Кто и когда осмелился в чем-нибудь противиться законам?» – святой Евстратий отвечал. «В законах империи мы читаем следующее – Насилие не должно совершать ни словом, ни делом, и народ должен быть управляем преимущественно посредством увещания. Необходимо что-нибудь из двух, или чтобы начальствующий увещал подчиненного, желая получить от него должное, или чтобы подчиненный, уже ранее наставленный в чем? должен свободно и добровольно исполнял повеление закона. И кроме того, в законах находится еще следующее место – Повелеваем, чтобы судья судил, соединяя строгость с милосердием так, чтобы судимые не чувствовали к нему ненависти и не враждовали против него, будучи устрашаемы угрозами, и чтобы никто не осмеливался нарушить закон, надеясь на его снисходительность. Так ли написано, судья или нет? «Да», — отвечал правитель, — «прошу тебя», — сказал тогда святой, — «сохранить такой порядок судопроизводства и для меня». И для тебя, и для всех, отвечал правитель, законы необходимо соблюдать ненарушимо со всем должным к ним уважением. «Итак, прошу тебя», — заметил святой, — «пусть твоя строгость будет соединена с милосердием, и ты, как мудрейший из всех, благоволи больше выслушивать увещевания, чем увещать сам, разумно обсуждая всякий предмет, в противном случае, без всяких рассуждений и законов, мучь, убивай, делай, что хочешь». «Говори смело и свободно, что хочешь», — отвечал правитель. «Суд будет основан более на увещевании, чем на страхе». Святой Евстратий спросил, «Каким богам прикажешь принести жертву? Сначала Зевсу, — отвечал правитель, — а потом Аполлону и Посейдону. От каких же мудрецов или бытописателей, или пророков слышали вы, что должно кланяться Зевсу и прочим мнивым богам? От Платона, Аристотеля, Гермеса и других философов, — сказал правитель, — И если бы ты знал их, то чтил бы их память, Евстратий, как мужей боговдохновленных и дивных. Мне не безызвестны их учения, — отвечал святой Евстратий, так как я занимался ими с юных лет и хорошо изучил эллинские науки и искусства, мне если прикажешь, то начнем сперва с Платона. Правитель стал ссылаться на сочинение Платона Тимей, из которого будто бы ясно видно, что Платон усердно почитал языческих богов и богинь и Естратий на основании того же сочинения «Премудрого Платона» доказал, что он явно и сильно осуждал самого Зевса, которого язычники считают властителем богов и людей, небо и земли, и утверждал, что Бог – источник и виновник всякого блага, каковым по языческим басням Зевс отнюдь не был. При этом святой указывал на различные басни язычников подтверждения, приводя такие и слова знаменитейших языческих поэтов, как то Гомера и Эсхила. — Я терплю твою дерзость, — сказал на это правитель, — только потому, что сам люблю рассуждать. и так скажи мне, как можете вы признавать Богом того, которого ты чтишь как Бога, когда Он был человек, который был осужден и приговорен к кресту? Святой отвечал, — Если ты согласен терпеливо выслушать меня, то я спрошу тебя сначала о некоторых предметах, о которых я собирался тебя спросить, а затем же изложу тебе по порядку все, о чем ты меня спрашивал. «Даю тебе право», — сказал правитель, — «говорить решительно все, чего бы только ты не пожелал». «Всякий человек», — продолжал Евстратий, — «обладающий здравым умом, должен представлять себе Бога как праведного, непостижимого, неописанного и неисповедимого, неизменного и превышающего все сущее своими божественными свойствами». «Не так ли думаешь и ты, премудрый судья?» «Да, думаю так», — ответил судья. «К этому нужно прибавить», — заметил святой. «И то, что в Боге нет никакого недостатка или несовершенства, но что Он совершенен во всем?» «Несомненно, так», — согласился Агриколай. «И так что же?» — продолжал Евстратий далее. «Не признать ли нам, что существуют еще и другие некоторые боги, имеющие совершенное и нетленное божественное естество? Но это было бы нелепо, потому что если им чего-либо, хотя бы самого малого, недоставало из совершенства, и свойств божественных, то они, думаю, уже недостойны быть почитаемы людьми за богов. В боге нет никакого недостатка, как сказано нами ранее, и ему должны веровать и поклоняться все люди». Агриколай сказал, «Действительно так». Итак, что же, быть может, эти боги – суть самые свойства нетленного и бессмертного естества, и, будучи только различными проявлениями единого существа, сходятся все как бы в одной точке, в божестве». «Но тогда пусть они называются неразличными богами, большими или меньшими, а единым богом, который один только по своему несравненному всемогуществу и имеет имя божества. А не как думаете вы, что один бог живет на небе, другой на земле, третий в море? Не так ли, судья?» Правитель Агриколай, не в силах будучи возразить что-нибудь, на это долго молчал и, наконец, мог только сказать – «Оставь свои доказательства и многоречивые возражения и отвечай только на то, о чем тебя спрашивали. Как можете вы почитать за Бога распятого?» «Я начну», — отвечал святой, — словами вашего стихотворца Гезиода. «Вначале был эреб и хаос, то есть мрак и водная бездна, когда же Бог привел мир в порядок и прекрасное бытие, создав его не из существующей уже ранее материи, но приведя к бытию из небытия» то он сотворил человека по образу своему и по подобию. Но свой ангел, облеченный властью над сонмом других ангелов, по своей воле отступил от сотворившего его, вознагордился и был лишен своего достоинства и изгнан с неба Бога. Человека же Бог поселил в раю и дал ему заповедь о том, чтобы, пользуясь всеми благами рая, он не прикасался только к одному известному дереву и не вкушал его плодов какой подвиг Бог назначил ему для того, чтобы человек не приступил заповеди Божией и не последовал бы внушению дьявола во всем строящего человеку козни. Посрамил бы врага, завидующего его великой чести, и мог соделаться бессмертным, неподлежащим тлению. В противном случае человек не мог долей жить в раю и должен быть изгнан вон, вон и, прожив на земле известное время, умереть. И вот злобный дьявол, вооружившись из зависти против человека, употребил дело все свое коварство и через змея прельстил жену первого человека и его самого довел до нарушения заповеди, за что изгнан был Богом из рая и присужден на труд в поте лица и наистление. Таким образом, всезлобный дьявол одержал победу и похвалялся тем, что покорил человека вследствие его греха своей власти. И когда впоследствии род человеческий умножился, мучитель дьявол старался поработить себя всякую душу. После того, как большинство людей впали в беззаконие, Бог наказал мир под топом, но сохранил при этом праведного мужа Ноя, доблестно боровшегося против злобного дьявола, непобежденного им и спасшегося в ковчеге вместе с женой и детьми. Восстановив после потопа в первоначальном виде землю, Бог поселил на ней Ноя, как бы ее нового обитателя. Прошло много лет, люди опять размножились, и снова возросло всякое беззаконие среди них, и все они отягощались грехами и по смерти содержались в оковах ада, увлекаемые в погибель лукавым дьяволом. Тогда Создатель наш Бог умилосердился и не восхотел оставить без помощи дела рук своих, сначала даровал премудрость эллинам, чтобы они познали всесильного бога и преодолели противника своего дьявола. Но они, хотя, по-видимому, несколько и образумились, и как будто приблизились к пути истинного богопочтения, однако в каком-то затмении только рассуждали на словах, а на деле опять впадали в заблуждение своих предков. Побежденные верою в ложных богов и блуждая далеко от истинного пути, уклонились в еще большее нечестие. Но и при этом великая сила милосердия Божия не дала людям опасть окончательно. И Бог дал им закон, послал пророков и многочисленными способами указал путь спасения народу еврейскому. Несмотря на то, люди становились все хуже и опять повторяли грехи про отцов своих, и за свои грехи подлежали смерти. Наконец Господь Бог наш слово благоизволил понести одинаковый с нами подвиг и, сделавшись подобным нам во всем, кроме греха, явил нам победу над противником дьявола. Он уничтожил себя, приняв образ раба, родился от девы, оставаясь неизменным по божеству и был агницем, чтобы лишить силы хищного волка дьявола. Воспользуемся теперь, судья, одним сравнением – приличным моему повествованию. Положим, что ты, будучи правителем этого города, увидел, что медведь или другой какой-нибудь сильный зверь напал на жителей города. И ты послал своего раба убить его, а раб, исполняя твое приказание, вышел бы против зверя. Но, будучи неискусен и недостаточно силен, не в состоянии был бы побороть его, и, пораженный им, пал мертвым и был бы съеден. «Неужели ты решился бы приказать другому такому же неискусному и малосильному рабу вступить в борьбу со зверем? И неужели ты, если бы был крепок и силен и умел как следует вступить в борьбу с зверем, сам не вышел бы против него, как искусный и храбрый борец, и не убил его, и вышел бы именно не как господин, а совершенно так же, как и простой раб, только умеющий бороться?» Примером же своим ты, конечно, научил бы остальных рабов своих одолевать и убивать сильных зверей в случае встречи с ним. Точно так же и Господь, наш Спаситель всех, когда рабы его в борьбе с дьяволом пали побежденные и уничтожены сам уничтожил себя, но и неизреченному милосердию своему воплотился через пречистую и пренепорочную деву и принял образ раба, И во всем уподобился нам, кроме греха, и выступил на общественное служение, как бы прикрылся от злобного дьявола своим вольным и премудрым смирением, и победил его, так как он напал на него, Господа, как на простого человека, и своими спасительными крестными страданиями сокрушил всю силу врага, научая и нас, взирая на его подвиг, бороться с дьяволом таким же образом и преодолевать силу дьявольскую». Он сам принял на себя наши грехи и нам даровал свое бесстрастие, воскресил содержавшихся в аду и дал нам возможность быть чадами Божиими, имеющими в нем непобедимую опору и надеющимися на небесные венцы за подвиги. Мы бываем побеждены в теле, но побеждаем духом, подлежим тлению и смерти, и в то же время нетленны и бессмертны. Поэтому мы удаляемся от нашего невоздержания и животной жизни, и стремимся к жизни равно ангельской и бытию вечному. Мы не смотрим вниз, как бы животные, а взираем на небо, и, находясь во плоти, подражаем в жизни бесплотным. Мы знаем, что дух наш беспрестанно борется с плотью, своей мудростью и умеренностью отклоняем себя от привязанности к этому смертному телу. И усиленно отвергая его сладострасти и похотливые стремления, постоянно приучаемся восходить мыслью, к небу и терпением и воздержанием умершлять наши земные члены. Мы питаемся размышлениями о причистом Господе нашем. Вера наша непоколебима. Такие еще большие блага даровал нам Бог, Сам, отрекшийся в плоть человеческую. А вы, как всем известно, поработили себя плоти и потому называете богами тех, которые по вашим же сказаниям совершали нечистые и бесстыдные деяния». Вы им капище и воздаете почести. вычуждаетесь чуждаетесь общения с небом и всегда находитесь в беспокойстве, не только из страха какого-нибудь бействия, но и потому, что усиленно стремитесь к временному благополучию и на его грезите, как во сне. Вы умираете не только телом, но и душою и передаете себя на вечную погибель. Мы же от Господа нашего Иисуса Христа научены, что плоть наша, истлевшая по всеобщему закону тления и смерти, и обратившаяся в прах, опять оживет, соединившись с душою и получит природу нетленную. Все это я сказал тебе вкратце для того, чтобы ты, научившись истине от меня, отказался бы от своих ложных богов». Правитель Агриколай, терпеливо дослушав до конца премудрую речь святого Евстратия, и потом сказал, Мы не имеем права обсуждать решения и желания императоров и должны только повиноваться их законам и исполнять их повеления. Поэтому оставь ненужное многоглаголивание и ступай и принеси жертву богам. Если же нет, то ты примешь такие муки, о которых никогда и не слыхивал». Святой Евстратий ответил, «Тогда зачем же ты доставил нам столько напрасного труда и давно уже начинал мучить нас? После того мучитель велел принести жезл «Железный одыр «Раскалить его до последней степени и сначала положить на него святого Ареста». Святому же Евстратию сказал, «Тебе следует сперва посмотреть на ожидавшие тебя мучения на нем, а потом ты и сам уже подвергнешься им». Между тем святой Арест, приблизившись к раскаленному Одру, почувствовал страх и, глядя на святого Евстратия, сказал, «Молись за меня, потому что страх овладеет мною». «Не падай духом, брат Арест», – отвечал ему святой Евстратий, – «ибо все это только кажется страшным и мучительным. На самом же деле ты не почувствуешь никакой телесной боли, если только возляжешь смело на Одр и с надеждою на Бога, так как сам Господь будет нам помощником и защитником. Вспомни твердость духа святого Аксентия и прочих святых, и не будь ниже их. Здешние мучения оканчиваются скоро, а на небе нас ожидает награда вечная». Услышав это, святой арец смело и твердо поднялся на раскаленный одр и, встав на него, ознаменовал себя крестным знамением, и тотчас час же лег на раскаленное ложе. Затем он громким голосом воскликнул «Господи Иисусе Христе, в руки Твои предаю дух мой!» И он предал Господу святую свою душу, а святой Евстратий возгласил «Аминь». Немедленно после этого Агриколай приказал отвезти святого Евстратия в темницу, Здесь Евстратий, помолившись по обычаю Богу, призвал бывшего с ним раба и сказал ему, «Принеси, сын мой, хартию, и составим завещание, потому что надеюсь, что завтра и я предстану владыке моему Христу». Когда хартия была принесена, Он написал завещание, в котором высказал желание, чтобы тело его было перенесено в оровраг и чтобы никто не дерзал убрать что-либо от его останков, но чтобы все тело в целостности было положено на месте, называемом аналикезора, вместе со святым Авксентием, Арестом, Мордарием и Евгением, ибо святые эти заклинали Евстратия, чтобы после их кончины тела их были не тронуты в виде положены вместе с его телом. Все Имение своей святой Евстратий завещал на содержание служителей церковных, а движимое имущество приказал разделить поровну. Во-первых, нищим и убогим, во-вторых, своим сестрам, всех же рабов своих велел отпустить на свободу и всем им назначил награды. написал завещание, святой целый день постился, а всю следующую ночь провел в молитве. В эту ночь к нему при помощи данного стражем золота пришел блаженный Власий, епископ Севастийский, скрывавшийся в то время по причине гонения на христиан. Он слышал о великой премудрости Евстратии и о том, как он посрамил правителя вместе с его богами. Войдя в темницу, он пал на землю и поклонился святому, говоря, «Блажен ты, сын мой Евстратий, что всемогущий Бог так укрепил тебя! Умоляю тебя, помяни меня в молитвах своих!» «Не кланяйся мне, отец духовный», — отвечал святой Евстратий, — «но помня, дарованный тебе сан от нас, мирян, ожидай должного тебе поклонения». Затем они сели, и Евстратий сказал епископу, «Так как по изволению Божию завтра в третий час дня я, как мне ясно было открыто предстану владыке моему Христу, то возьми это завещание мое и прочти его». Когда епископ прочел его, святой попросил его и пришедших с ним клириков подписаться под завещанием и взял с епископа клятву, что он сам возьмет тела его, евстратия и святого ареста, придаст их погребению в назначенном в завещании месте и постарается исполнить все остальное написанное, обещая ему за его труды и заботы награду от Господа нашего Иисуса Христа в будущей жизни». Вместе с тем святой Евстратий умолял епископа сподобить его причащение божественных тайн, так как он со времени самого взятия на мучения не причащался этой святыне. Когда принесено было все потребное для служения и совершена бескровная жертва, Евстратий приступил и принял святые тайны. И внезапно в темнице восиял свет подобной молнии, и послышался голос. «Евстратий, доблестно подвязался ты! и так шествуй и восходи на небеса принять венец свой!» Голос этот слышали все бывшие там, и все пали на землю от страха. И все, всю эту ночь епископ провел святым Евстратием, услаждаясь беседою с ним. А когда занялась заря, ушел, обещаясь исполнить в точности все написанное в завещании. Когда наступило утро, Агриколай сел на судейском кресле на обычном месте среди города и приказал привести святого Евстратия, Когда же Евстратий явился, правитель вызвал его к себе и сказал ему тайно от других. «Призываю, Евстратий, во свидетели всевидящую правду, что я сильно скорблю о тебе сердцем, что ты не хочешь повиноваться императорскому повелению, но, по крайней мере, хотя только для вида, перед народом, притворись, что ты одной с нами веры, и только наружно поклонись богам, а про себя веру и молись твоему богу, и он простит тебе то, что ты совершил не по своей воле, а по принуждению, не желая погубить. Как какой-нибудь злодей, ты человек столь ученый и мудрый, если бы мне самому не угрожала от этого опасность. Я бы от тебя и того не потребовал. Я предал смерти многих твоих единородцев и ни на одном из них не сожалел. А через тебя чрезвычайно жалею, исчужу, и исчежу, и из-за тебя всю эту ночь провел без сна и великой скорби. Не заботься об этом» отвечал святой Евстратий: И не навлекай на себя беду из-за меня, а делай то, что повелено тебе твоими царями. Я же не лицемерно ни другим каким-либо образом не поклонюсь твоим богам, а буду исповедовать Бога моего пред всеми и среди всех буду восхвалять. Его, будь уверен, что муки, каким ты меня подвергаешь, для меня блаженство, и если хочешь, испытай это на деле. Правитель закрыл лицо руками, И долго плакал, так что это заметили и весь окружающий его народ. И все поняли, что ему жалко невинного истратия и громко заплакали. Великое рыдание слышалось во всем городе. Наконец, святой Евстратий сказал судье, «Всевышний Бог, да уничтожит злую хитрость отца твоего сатаны, ибо сатана придумал этот плач на искушение мне, чтобы поставить мне препятствие на пути и ожидающие меня награде». «Делай, что задумал, ибо я, раб владыки Христа, и не покорюсь по велению императоров и гнушаюсь мерзости идолов, мерзости мне и они сами, и те, которые им поклоняются». А увидел непоколебимую преданность Евстратия вере христианской и его великую любовь ко Христу и едва мог произнести следующее окончательное решение о нем. Евстратия, оказавшего неповинование по велению императоров, и не пожелавшего принести жертву богам, повелеваю сжечь, чтобы он за свое упорство погиб в огне. Сказав это, он встал и поспешно удалился в приториум. Когда святого повели на сожжение, он во всеуслышание молился так. «Величаю и превозношу тебя, Господи, за то, что презрел ты на смирение мое и не оставил меня в руках вражих, но спас от бед душу мою. И ныне, владыка, да покроет меня рука твоя». И да придет на меня милость Твоя, ибо метется душа моя и болит при исходе своем за окаянного моего и скверного этого тела. Да не встретит ее никогда лукавый умысел супостата и не запнет ее во тьме за неведомые и ведомые грехи, совершенные мною в этой жизни. Милостив будь ко мне, владыка, и да не увидит душа моя мрачного вида лукавых демонов, но да примут ее ангелы Твои светлые и пресветлые». «Прославь имя Твое Святое, и Твоею силою возведи меня на божественный Твой суд, когда я буду судим, да не примет меня рука князя мира сего, чтобы низвергнуть меня грешника в глубину ада. Но пристань мне и будь мне спасителем и заступником, ибо эти телесные мучения — суть радость для рабов Твоих». «Помилуй, Господи, оскверненную страстями жизни этой душу мою, и прими ее очищенную покаянием и исповеданием, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь». Когда святой окончил молитву, и печь была уже раскалена, он сотворил крестное знамение и вошел у нее, воспевая и говоря, «Господи Иисусе Христе, в руки Твои предаю дух мой». Так он скончался. Огонь не повредил его святого тела, и даже не тронул ни одного волоса на нем. Умер он 13 декабря. Блаженный же Власий епископ Севастийский взял мощи святых Евстратия и Ареста и исполнил все, что было написано в завещании мученика, славя Отца и Сына и Святого Духа Единого в Троице Бога, которому слава и держава во веки. Аминь. Чудо святых мучеников пяточисленных. Близ Константинополя был монастырь, называемый Олимпом, в котором была устроена церковь во имя святых пяти мучеников – Евстратия, Евксентия, Евгения, Мордария и Ареста. И издавна утвердился обычай, чтобы на праздник в память святых мучеников приходили в этот монастырь император и патриарх и жертвовали, сколько нужно на пропитание инокам ибо основателем монастыря было заповедано, чтобы монахи его не занимались ни сельскими работами, ни возделыванием винограда, но, предавшись совершенно предстательству святых мучеников, заботились бы только о своем спасении. И так как иноки строго хранили эту заповедь основателя, то святые мученики никогда не переставали заботиться о нуждах монастырских. Но милость Божия обычно бывает неразлучна с испытанием, чтобы сделалось более очевидным то, что надеющиеся на Бога и взыскающие Его не лишатся всякого блага, более чем полагающиеся на свое богатство. И вот общий промыслитель о всех Бог, желая еще более прославить посвященное страстотерцам его место и посетить своей милостью в лишениях и скорбях подвязавшихся здесь и почитателей, устроил так, что во время праздника поднялась с моря страшная буря, и был сильный дождь и холод так что из города на праздник никто не прибыл. и Инокий обители отпел вечернюю, и канон были в унынии, так как им было совершенно нечего есть, и даже укоряли святых мучеников, говоря пред их иконою, «Наутро мы уйдем отсюда и разойдемся, кто куда искать себе пропитание». Когда наступили сумерки, привратник пришел к игумену и сказал, «Благослови, отче, привести к тебе человека, прибывшего от царя, с двумя нагруженными верблюдами». Игумен дал благословение, и к нему вошел какой-то благолепный муж и сказал, «Царь прислал вам съестных приправцев и вина. Иноки, сотворив молитву, внесли присланное, и все ели и пили, а оставшиеся отложили про запас И еще не успели они разойтись по келиям привратник опять вошел и сказал, что прибыл посланный от царицы, который и был введен, и объявил игумену, что царица прислала им отборной рыбы и десять золотых монет. Посланный не успел еще окончить своих слов, как опять вошел привратник и доложил, что явился человек от патриарха, когда нового посланного ввели, он отдал игумену церковные сосуды, говоря «Патриарху благоугодно завтра служить здесь литургию». Игумен, обратившись к пришедшим, сказал «Что угодно Богу, то он и сотворит, а вы переночуете здесь или сейчас же уедете?» Они отвечали «Если нам найдется место, то останемся здесь до утра». Игумен велел поместить их в церковном притворе и, отпуская их на ночь, спросил их имена. Прибывший от царя назвал себя Авксентием, от царицы Евгением, а принесший сосуд от патриарха Мордария. Во время пения утренней в церковь вошли два мужа. После кафизм Игумен велел читать, что положено о страданиях святых мучеников, но иноки говорили, не будем читать, ведь никто не пришел из города на праздник. Тогда неизвестный муж, вошедший в церковь, сказал, «Дайте мне книгу, я прочту». Ему дали, и когда он дошел до того места, где написано «Евстратий был обуть в железные сапоги с острыми гвоздями», он вздохнул и ударил в церковный пол жезлом, который был у него в руке. И, воткнувшийся в пол жезл, произрастил от себя ветви и превратился в дерево. Стоявшие сзади поняли, кого они видят, и спросили, «Для тебя ли ты сделал это, Евстратий?» «Нет», — ответил он, — «бывшие страдания мои ничтожны в сравнении с наградой за них. Сделано же это для того, чтобы праздник наш не остался без приходящих из города». И лишь только он сказал это, все пять стали невидимы, а игумен, придя из церкви, нашел монастырский погреб полным хлеба и рыбы, и все опустевшие сосуды, полными вина». О совершившемся чуде поспешили известить царя и патриарха, которые прибыли в обитель, и все прославили Бога и восхвалили святых его мучеников, обращенный же в дерево жезл, разделили и раздавали на благословение. И в день тот были многие исцеления недужих по молитвам святых страстотерпцев.